Глава 11. Кенна. Единственная польза от моего телефона сейчас — это то, что он показывает время. Но вскоре он и это не сможет делать, если я не найду способ его подзарядить. Я засовываю его назад в сумку. Сейчас 5 часов вечера. Жара, наконец, начинает спадать. Ларикеты кричат на верхушках деревьев, словно спорят о том, что делали в этот день. В тени танцуют комариные тучи. Клемент подтягивается на перекладине, которая установлена между двух деревьев. Никогда не догадаешься, что он только что вывихнул палец. Я направляюсь к нему. Тебе не следует этого делать. Во время следующего подтягивания он встречается со мной взглядом. Отвечает сквозь стиснутые челюсти, не меняя ритм. Почему? Я качаю головой и возвращаюсь к своему рюкзаку. Поменяю сланцы на кроссовки, чтобы мои пальцы на ногах не кусали комары и муравьи. Когда я встаю голой ступнею на землю, что-то впивается мне в пятку. Я поднимаю ступню, но ничего не вижу. Ко мне подходит Микки. Что случилось? У меня что-то в пятке. Бамия? Бамия. Травянистые растения, молодые стрючки которого употребляют в пищу. По вкусу нечто среднее между кабачками и стричковой фасолью. Считается богатым источником клетчатки, снижает холестерин. Примечание переводчика. Что это? Ох, как больно. Они оставляют в траве жутко колючие семена. Погоди. Микки бежит в свою палатку за фонариком и светит мне на пятку. Вот видишь, здесь ещё одно семечко. Она поднимает ноготь, чтобы показать мне тоненький острый шип, толщиной с волос у меня на руках. Поразительно, что он вызывает такое раздражение. «Они здесь везде», — сообщает Микки. «Поэтому смотри, куда ставишь ногу. У меня ноги огрубели, поэтому я их не чувствую». Она наклоняется и срывает что-то с какого-то растения. Хочешь? Томат черри. Спасибо. Стоит мне только надкусить его, как я чувствую сладость на языке. Они дикие? Нет, мы тут много чего выращиваем. Она показывает рукой на кусты, и я вижу различные растения, высаженные ровными рядами. До нас доносится мужской смех. Клемент с Джеком стоят рядом, склонив головы. Клемент что-то говорит. Джек снова смеётся и хлопает Климента по спине. «Готово!» — кричит Райан. Никудзяга Микки вместе с жареными овощами разложена в разнообразные миски с отбитыми краями. Виктор хлопает себя по рукам в районе бицепсов. «Сегодня вечером прохладно. Давайте разведём костёр». Совершенно точно, что у бразильцев другое представление о холоде. Джек убивает комара. «Да, разгоним комаров». Виктор достаёт зажигалку. На внутренней части запястья у него татуировка. В том же месте, что и у Микки. Огромная, просто чудовищная волна разных оттенков, синего, с густой белой пеной на липе. Лип у волны, верхняя часть волны — гребень. Лип начинает закрываться в первую очередь. Примечание переводчика. Они с Джеком склоняются над костровой ямой, что-то бормочут себе под нос и ругаются. Клемент отталкивает их в сторону. «Дайте мне». Мышцы на его спине двигаются, перекатываются при движении рук. Если думаете, что спина не может быть сексуальной, посмотрите на спину серфера. У них самые лучшие спины. Вскоре разгорается небольшой костёр. Мы усаживаемся вокруг на разных пнях и камнях. Скай сидит рядом с Виктором. На ней сетчатая блузка персикового цвета и армейские шорты. Джек ест одной рукой. Второй поглаживает бедро Микки с внутренней стороны. Вводит вверх и вниз. Райан сидит на небольшом удалении ото всех, склонившись над своей тарелкой. Светлые волосы закрывают его лицо. Я поворачиваюсь к Клементу. «Ты вообще откуда?» «Из Испании», — отвечает он, не глядя на меня. «Из Барселоны». «Испания. Барселона. Какой сексапильный акцент. Ты часто ездишь домой?» «Не был семь лет». «Ты скучаешь по дому?» — спрашиваю я. «Нет». Вытягивание слов из Клемента, подобно выдавливанию крови из камня. Поэтому я сдаюсь и просто смотрю, как он ест. Пока не замечаю, как другие смотрят на меня, наблюдающую за ним, Скай расплывается в улыбке. Мы забыли про правила хорошего тона. Нам нужно представиться наши гости. Я начну. Итак, меня зовут Скай. В школьные годы я занималась плаванием. Участвовала в соревнованиях, а затем открыла для себя сёрфинг. Это объясняет её плечи. Для сёрфера также полезно хорошо плавать. Жаль, что я не могу сказать это про себя. Я из Голдкоста. Голдкост — дословно «Золотой берег». Город в Австралии, один из крупнейших туристических центров, в первую очередь водного туризма. Примечание переводчика. Представляется Джек. Пляж начинался в конце нашей улицы. Я часто прогуливал школу, чтобы серфить. Учителя считали, что из меня ничего путного не выйдет. Но первые спонсоры появились у меня, когда мне ещё не исполнилось 12 лет. «Меня зовут Виктор», — говорит Виктор. «Я люблю большие волны, и я не умею врать». Все хохочут. Скай даёт Виктору подзатыльник. У неё на бицепсах татуировки, дико переплетающиеся лоза и цветы. Этот рисунок напоминает мне подлесок здесь. Клемент молчит, пока Скай не сжимает его руку. «Я прилетел в Сидней пять лет назад, поработать в отпуске, но домой так и не вернулся», — сообщает Клемент. «У тебя вид на жительство?» — спрашиваю я. «Да», — кратко отвечает он но добровольно не предоставляет дополнительную информацию. Пальцы Скай остаются у него на руке, легко и плавно скользят по его оливковой коже. Похоже, она совершенно раскрепощенный человек, склонный к тесному физическому контакту. Виктор замечает, что она делает, и тут же обнимает её за талию, как собственник. «Ты надолго в Австралию, Кена?» — интересуется Скай. Райан не представлялся, но она не заставляет его это делать. Я бросаю взгляд на Микки. Примерно на месяц или, возможно, меньше, если мне удастся убедить её уехать. «Микки сказала, что ты раньше занималась серфингом», — продолжает Скай. «Почему ты прекратила?» Мой парень утонул. Воцаряется молчание. Они смотрят на меня сочувственно но с любопытством. «И теперь ты боишься воды?» спрашивает Скай. «Эти австралийцы такие непосредственные и прямолинейные». «Нет, мне просто не хочется». Скай смотрит на меня задумчиво. «Жаль, потому что океан просто невероятный целитель. Именно поэтому все мы находимся здесь. Мы были каким-то образом сломлены». Или в какие-то периоды нашей жизни нам что-то потребовалось. И мы нашли это здесь, в заливе, и друг в друге. Наши проблемы всё ещё с нами, но мы над ними работаем. Я откладываю это на полочку в голове, гадая, что же это могут быть за проблемы. Так чем вы все занимаетесь? Мы катаемся на волнах, тренируемся. Я имела в виду работу. Скай хмурится. «Здесь, на заливе, никто не судит нас по нашей работе. Она не является определяющей Кенна». У меня такое ощущение, будто меня отчитала учительница. Но я пытаюсь этого не показывать. «И давно вы сюда приезжаете?» «Уже несколько лет». «А как часто?» «Я провожу здесь почти полгода. Мы все проводим». Остальные кивают. Даже Микки. Это объясняет, почему мне было так сложно до неё дозвониться. Мне интересно, как они могут себе это позволить. Но, кажется, грубым задавать подобный вопрос. «Кому хочется серфить в Сиднее?» — спрашивает Джек. «Там дикое количество народа». «Да», — кивает Виктор. «Я больше не мог серфить на Бонди-Бич. Я просто боялся кого-то убить, если попадётся мне под руку, когда я в дурном настроении. Я смотрю на него, и мне не по себе. Он уже второй раз упоминает убийство. «А кто приехал сюда первым?» Их молчание подсказывает мне, что я подняла болезненную тему. Клемент откашливается. «Я, Джек и Виктор». «Искай», — подсказывает Джек. Клемент бросает на него пронзительный взгляд. Снова воцаряется молчание, и что-то в этой тишине не то. «Не Райан?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Джек. «Райан появился как дурной запах». Все смеются излишне громко. «Мы были в Сиднее. Поехали на пару месяцев поработать», — поясняет Джек. Дело было весной, когда ветер превращает волны в кашу. Мы оставили здесь кое-какие вещи. Спрятали, конечно, чтобы не бросались в глаза. Еду, спортивное оборудование. Но когда мы вернулись, не досчитались части вещей, а часть переместилась в другое место. Виктор выбивает ритм у себя на бёдрах. Костяшками, ладонью, костяшками, ладонью. Мне хотелось бы, чтобы он это прекратил. Это отвлекает от рассказа Джека. Мы подумали, что сюда приезжали какие-то туристы. Разбивали здесь лагерь. Продолжает он. Но затем снова пропала еда. Через несколько ночей Клемент пошел в лес пописать и услышал, как кто-то с треском ломится сквозь деревья. Он бросился в догонку и поймал его. Райан здесь появился, когда нас не было. Когда мы приехали, он прятался в кустах. А где он спал? У него был узел с пожитками. Он смотрел, как мы катаемся на волнах, ждал, когда мы уйдём с пляжа, и тогда сам шёл в воду. Я смотрю на деревья над головой Джека и понимаю, что там может скрываться кто угодно, наблюдать за нами, а мы этого никогда не узнаем. Даже в дневное время в лесу полно мест, где можно спрятаться с таким-то подлеском. В конце концов он присоединился к нам. Джек обнимает Райана за шею и взъерушивает ему волосы. «И с тех пор ты уезжал отсюда только один раз, да?» «Да», — говорит Райан, высвобождаясь из объятий и натянуто улыбаясь. «Мы назначили его стражем», — объявляет Джек. Кем? Спрашиваю я. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось, чтобы кто-то украл наши вещи и всё такое. Так что, когда мы все возвращаемся в Сидней на работу, Райан остаётся здесь и следит за этим местом. Я поворачиваюсь к Раину. И что ты будешь делать, если здесь кто-то появится, пока их нет? Ведь ты же не можешь им позвонить? Райан медлит с ответом. Не буду попадаться на глаза. Украду их вещи, порежу палатки и всё в таком роде. К счастью, этого никогда не случалось. Райан встаёт, чтобы собрать посуду. Я вскакиваю, чтобы помочь. «Нет, нет», — говорит он, — «сегодня моя очередь». «Ну и что? Мне несложно». Мы с Райаном сидим на корточках у крана, моем посуду в ванночке. Остальные так и сидят у костра. «А чья была идея сформировать племя?» — спрашиваю я. Райан опускает голову над ванночкой, и я снова замечаю, что ему трудно смотреть мне в глаза. «Наверное, Клемента или его жены». Я вежливо смеюсь. Ещё одна из его несмешных шуток. Клемент поворачивает голову в мою сторону. Несмотря на то, что он кажется недружелюбным, я часто ловлю на себе его взгляд. «Или Виктора. Тебе нужно у них спросить», — говорит Райан. Мой смех обрывается, когда я понимаю, что он говорит серьёзно. «Жены Клемента?» «Ага». «И где она сейчас?» Райан смотрит на посуду. «Она умерла». «О, это... Когда она умерла?» «Вскоре после того, как я присоединился к племени». Райан поглаживает свою бородку. «Теперь уже почти два года назад». «Не так и давно». «Как её звали?» «Тебя нужно спросить Клемента». Райан замыкается. Он покраснел, словно сказал что-то, что не должен был говорить.